Что я не подумаю искать вам места. Разве я не говорил вам тысячу раз, что у меня хватит на двадцать человек, и что половина всего, что принадлежит мне, ваша? И отдай я вам все целиком, оно и на одну десятую не вознаградило бы вас, Тарзан, за вашу дружбу и за то, что вы сделали для меня в Африке? Я не забыл, друг мой, что если бы не вы и ваша изумительная смелость, я погиб бы на костре.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 хорошо, засмеялся Тарзан. Не будем ссориться из-за денег. Мне нужно жить и следовать на нужные деньги, но я рад был бы что-нибудь делать. Вы не можете дать лучшего доказательства своей дружбе, чем найти мне занятие. В бездействии я очень скоро пропаду, а что касается моих родовых прав, они в хороших руках. Клейтон их не отнял у меня. Он уверен, что будет лучшим английским лордом.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 Но, мало того, предъяви я свои права, я бы лишил любимую женщину состояния и положения, которое ей теперь обеспечит замужество с Клейтоном. Этого я сделать не мог, не правда ли, Поль? Не говоря уже о том, — продолжал он, не ожидая ответа, что вопрос о происхождении не имеет для меня серьезного значения.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 Я верно кормился у ее волосатой груди с того дня, как умерла моя мать. Она со всей яростью подлинной материнской любви сражалась за меня с дикими обитателями леса и с членами ее собственного племени. И я со своей стороны, я тоже любил ее поль. И сам не понимал, насколько сильно любил, пока безжалостное копье и отравленные стрелы черного кулонги не отняли ее у меня.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 Могут клятвенно подтвердить, что маленький скелет, который был найден в хижине вместе со скелетом вашего отца и вашей матери, был скелетом детеныша антропоидной обезьяны, а не потомка лорда и леди Грейстек. Это свидетельство весьма важно. Оба они уже не молоды, может быть, недолго проживут, а, кроме того, вам разве не приходило в голову, что, узнай мисс Портер истину, она бы порвала?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 Она родом из старинной южноамериканской семьи, а южане гордятся своей верностью друзьям в несчастье. Первые три недели Тарзан употребил на то, чтобы возобновить свое прежнее мимолетное знакомство с Парижем. Днем он посещал библиотеки и бродил по картинным галереям. Он буквально пожирал книги и мир возможностей, которые раскрывались перед ним в этой области культуры,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 Вы вспомните узкую, не внушающую доверие улицу Моль. Но ну, если вы не знаете Парижа, вам стоит только спросить полисмена, и вы услышите, что нет другой улицы в Париже, которой следовало бы старательней обходить с наступлением темноты. В эту ночь Тарзан прошел пролета два в густой тени грязных старых зданий, окаймляющих невзрачную улицу, как вдруг... Услышал крики и вопли о помощи, доносившиеся из третьего этажа противоположного дома. Голос был женский. Не успел умолкнуть эхо первого вопля, как Тарзан бросился вверх по лестнице и вдоль темного коридора туда, где требовалась помощь. В конце коридора, на третьем этаже, одна дверь была чуть приоткрыта, и из-за двери слышался тот же голос, что заставил его броситься сюда. Еще миг он стоял в середине слабо освещенной комнаты. Керосиновая лампа горела на высокой каминной полке, отбрасывая тусклый свет на полдюжины отвратительных фигур мужчин, за одним исключением. Женщине было лет тридцать. Лицо ее, носящее отпечаток беспутной жизни и дурных страстей, сохранило все-таки следы былой миловидности. Она стояла, прижавшись к стене, с рукою у горла. «Спасите, мсье!» — крикнула она глухо, когда Тарзан вошел в комнату. «Они хотели убить меня!»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 С мозгом, смелостью, мышцами, которые в глубине диких джунглей выдерживали единоборство с мощной силой Теркоза и свирепым лукамством, Нумы не так легко было справиться, как рассчитывали парижские опаши. Выбрав самого сильного противника, малого с дубинкой, Тарзан бросился на него со всей яростью,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 одно другим, и неудивительно. Безупречный джентльмен, которого она своими криками заманила на верную гибель, внезапно превратился в демона-мстителя не дряблые мускулы и слабое сопротивление, как они ожидали, а настоящий разъяренный Геркулес. Боже, крикнула она, это зверь. И в самом деле. Крепкие белые зубы человека-обезьяны впились в горло одного из нападавших, и Тарзан боролся так, как он научился бороться с огромной обезьяной-самцом из племени Керчака. Он был одновременно в разных местах, бросаясь взад и вперед по комнате гибкими прыжками, напоминавшими женщине пантеру, которую она видела в зоологическом саду, чья-то кость,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 что не Тарзану придется лежать здесь мертвым этой ночью. И он поспешил к ближайшему притону и сообщил в полицию, что на улице Моль номер двадцать семь, третий этаж, совершается убийство. Когда явилась полиция, она нашла трех человек, которые стонали лежа на полу, перепуганную женщину, забившуюся на грязную кровать и хорошо одетого джентльмена,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 Оцепленный охотниками, поджидая первого нападения, готовый броситься на первого напавшего. — Что здесь произошло? — коротко спросил один из полицейских. Тарзан объяснил в двух словах. Но когда он обернулся к женщине за подтверждением, он был поражен ее ответом. — Он лжет! — пронзительно закричала она, обращаясь к полицейским. Он вошел ко мне, когда я была одна, с дурными намерениями. Когда я оттолкнула его, он убил бы меня, если бы мои крики не привлекли сюда проходивших мимо господ. Это дьявол, господа! Он один чуть не убил десять человек руками и зубами!» Тарзан был так поражен ее неблагодарностью, что на мгновение был ошеломлен. Полиция была настроена скептически, ей уже приходилось иметь дело с этой самой особой и ее милой компанией, но, тем не менее, полицейские не судьи, а потому они решили арестовать всех находившихся в комнате с тем, чтобы те, кто к этому приставлен, отделили бы правых от виноватых.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 Нельзя сказать, чтобы они очень кротко обошлись с женщиной и с теми из мужчин, которые не удрали, когда они доставили их в участок. Теперь они представляли собой очень жалкий и потрепанный полицейский отряд. Им не улыбалась перспектива донести начальству, что один невооруженный человек всех их разбросал по полу и затем исчез с такой легкостью, будто их тут вовсе и не было». Полицейский, остававшийся на улице, клялся, что никто не выпрыгнул из окна и не вышел из дому со времени их прихода. Его товарищи склонны были думать, что он лжет, но доказательств у них не было. Спустившись со столба за окном, Тарзан, повинуясь инстинкту джунглей, посмотрел вниз раньше, чем спуститься. И он был прав.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 такого же столпа, по которому он и спустился. Несколько пролетов он быстро пробежал, затем зашел в маленькое ночное кафе и в умывальной комнате смыл и счистил с рук и с платья все следы своего путешествия по крышам. Выйдя оттуда через несколько минут, он медленно шагом праздно шатающегося направился домой. Недалеко от дома, когда он пересекал ярко освещенный бульвар, и ему пришлось приостановиться под блестящей освещенной аркой, пропуская приближающийся лимузин, он услышал, как нежный женский голос окликнул его по имени. Подняв глаза, он встретил улыбающийся взгляд Ольги де Кут, наклонившийся вперед с заднего сиденья автомобиля. Он низко поклонился, отвечая на ее дружеское приветствие. Когда он выпрямился, автомобиль был уже далеко. «Роков и графиня де Кут. Две встречи в один вечер», — рассуждал он сам с собой. «Париж, очевидно, не так уж велик».